1032. Генерал Дикой Шувер, к радости многих придворных и аристократов, выглядел уставшим и слегка постаревшим. Его кожа стала суше и несколько серее, пальцы иногда дрожали, а узловатые суставы торчали скальными буграми. Теперь он немного прихрамывал, но не от боли, а от сильного истощения. И только маслянистый взгляд давал понять, что Дикою в целом все равно, что о нём думают люди. Он просто хотел отдохнуть. В идеале развестись. Но вряд ли его императорское величество позволит Дикою избавиться от этой, этого существа. Хотя стоило отдать должное, оно знало, как доставить мужчине в постели наслаждение столь высокое и чистое, что кроме него уже ничего больше не захочется совсем как наркотик из черного лотоса, который наемники чужих земель втирают себе в десны чтобы не знать усталости и страха в бою с этими мыслями мыслями об утехах со своей женой, если так можно было назвать нечеловеческое создание летицы и шувер Глава тайной канцелярии зашел в рабочий кабинет императора. В коридоре, как всегда, ждали аудиенции десятки самых разных персон. Шувер улыбнулся. Он знал, что большинству из них, сколько не ни регистрируйся у секретаря, не ожидай своей очереди на аудиенцию не попасть. Самое парадоксальное, что это осознавали и сами ждущие. Они приходили сюда уже вовсе не для встречи с императором, а повидаться с теми, кто, как и они, также ожидали своего часа для короткой беседы с правителем Дарнаса. Около кабинета императора, как знали все в столице, сговаривались о династических браках, ссорились роды дворян и аристократии, заключались крупные торговые сделки и тому подобное. Серпентарий не иначе. Внутри же кабинет Моргана Бесстрашного выглядел точно так же, как и всегда. Шкаф, стол и огромные кипы бумаг, пергаментов и табличек из разных материалов. У окна спиной Коному сидел Морган. В простых, но дорогих одеждах, с подвязанными волосами и короной, повешенной на подлокотник его рабочего кресла. Он внимательно вчитывался в один единственный документ, лежащий на его столе, и, судя по печати корпуса стражей, документ принадлежал руке Балли Горостойкого, относительного родственника Моргана. Относительного, потому что кровной связи между ними не было, а единственным мостом, связывающим великого героя и императора, помимо долга, была жена самого государя, которое приходилось с сестрой Балигору. Отношения между стойким и бесстрашным на памяти Шувера складывались по-разному, от глубокой чистой вражды до дружбы и взаимопонимания. Дикой, не отвлекаясь от документа, Морган указал на стоящий перед столом стул с ситцевой сидушкой, а затем поднял бокал с алой жидкостью и немного оттуда отпил. Летиция Шувер. Теперь, благодаря этой этому существу, глава тайной канцелярии знал, что именно на постоянной основе пил император. И видят боги и демоны, это внушало уважение к глубокой самоотверженности Моргана, но и столь же глубокие отвращения и омерзения. «А, ты про это!» Морган покачал бокалом, а затем поставил его рядом с собой. «Все мы ищем силы, дикой. Но такой ценой, мой император, у большой силы большая цена». Морган говорил спокойно. Глаза его цепко ухватывались за вереницы букв в пергаменте донесения, но в голосе звучала легкая печаль. «Я уже давно достиг своего предела». Это позволяет зайти дальше, чем мне уготовила книга тысячи. Но цена, как мой сын, перебил Морган, чуть властно и куда более строго. Дикой тут же подобрался, выпрямился и прокашлялся. В роли адъютанта генерала Третьего Легиона он достойно сражается на северных рубежах фронта, мой император. Показывает себя умелым мечником, офицером с холодной головой, и весьма толковым полководцем. «Хорошо», — кивнул Морган, — «пусть соберет себе отряд из сотни тех, кого выберет сам, и с этим отрядом отправится в долину Дельфи». Дикою сначала подумалось, что он ослышался, что Морган говорил несерьезно. Долина Дельфи, находящаяся в неделе лета от столицы Ласкана, была предметом изысканий тайной канцелярии последние два века. И к моменту, когда началась война, а регент-мать Ласкана решила уколоть противника Дереком Степным и его мертвыми, про Дельфи наконец, удалось выяснить все детали. Именно там находилась главная мануфактура лоскана, занимавшаяся производством высокоуровневых големов. Да даже для того, чтобы произвести одного голема уровня рыцаря духа, требовалось столько ресурсов, что за их стоимость можно было тысячу небесных солдат поднять до того же уровня. Но Дикой хорошо знал преимущество и опасность големов в битве. Он был еще молод в те времена, когда Морган, надев на себя генеральские регалии, вытаскивал из праха забвения полуразваленный, погрязший в коррупции и распрях ослабевший Дарнас. Деспотичной рукой диктатора он вытащил Дарнас за его же волосы из того болота, в котором тонула империя. Шувер в те годы служил писарем при армии и лишь смотрел на подвиги, которые совершали Баллигар, Кассий, Морган, Тересфаль Орун и прочие адепты которые впоследствии стали великими героями. И видит боги и демоны, сотня големов-рыцаря-духа, без всякого сомнения, стоит всех тех ресурсов, что тратятся на их создание. Точно так же, как окупаются затраты на строительство военных судов, равных ярости смертного неба. «Он должен задержать производство големов», будничным тоном продолжил Морган в идеале привести мануфактуру в полную непригодность но мой император шувер вытирая платком под со лба с трудом мог поверить в то что морган говорил серьезно и это не какая то неуместная шутка хотя за всю жизнь глава тайной канцелярии не помнил чтобы император хоть раз шутил долина дельфи Она защищена немногим хуже, чем столица Ласкана. Даже получись у нас десантировать туда четыре из девяти наших легионов, мы бы осаждали ее десятилетие Именно поэтому нам нужно не рубить с плеча топором, а тонко уколоть кинжалом, Шувер. Тебе ли этого не знать? Или твои люди работают как-то иначе? И все же так рисковать наследникам, «Эта миссия невозможна, мой император. И стране...» — дикой покосился на бокал с алой жидкостью. «Стране нужен будет правитель». «Именно». Морган так и не отвел взгляда от документа. «Стране нужен правитель, для которого невозможное возможно. Пора моему сыну повзрослеть. Завтра же он получит мой приказ». Головой за это отвечаешь. Д «Да, конечно, мой император» склонил ту самую голову Дикой. Когда Морган говорил кому-то, что тот отвечал головой, это было совсем не в переносном смысле и далеко не пустой угрозой. «Скажи мне, наша маленькая партия в Сухашиме увенчалась успехом?» «Полным мой император!» Вздохнув от облегчения, что Морган перевел тему, Дикой положил ему на стол два пергаментных свитка. Как мы и предполагали, орк, созвавший большую охоту, действительно был знаком с Хаджаром Дарханом. Они сразились, битва закончилась буквально три часа назад. Результат – безоговорочная победа безумного генерала. Морган впервые за время разговора поднял взгляд на Дикоя. Глава тайной канцелярии лишь пожал плечами – «Уже вся столица, а значит, и вся страна знает о его прошлом. Так что я подумал, что будет удобней, если мы не станем искусственно создавать ему какое-то другое прозвище». Морган недолго подумал и кивнул. «Логично», — только и сказал он. «Что с орками?» «Здесь уже, как вы предполагали, мой император, они действительно развернулись в сторону Ласкана». Император, кивнув еще раз, отложил документ и потянулся. Хрустнули затекшие суставы шеи и локтей. «Знаешь, что меня интересует во всем этом, дикой? То, что если про орков узнали мы, то узнала и регент-мать? Именно. И если она знала про горы Кхасси, а она не могла не знать, на ее земле случилось...» то предполагало, что я не просто так отправлю почти равного великому герою в захолустный Сухашим, но при этом никак на это не отреагировала и позволила оркам высадиться, а теперь и развернуться к ее границе. Что-то в этом не так. Может, у нее есть свои виды на зеленокожих? Не все из них зеленые, Шувер. Или те часы, которые я отвел тебе в моей библиотеке, ты потратил впустую? Нет, мой император, просто к слову пришлось. К слову пришлось. К слову приходится то, что пока регент-мать будет занята своей интрижкой с орками, мы ударим по Делфи. Тут дикой прокашлялся. Что еще, генерал? Мой император, насчет почти... Дикой сделал ударение на этом слове. «Равному по силе великому герою». «Ну?» Вместо ответа Шувер лишь пододвинул свой доклад. «Прочитайте. Наш человек все подробно описал. Настолько, насколько ему позволило его понимание». Брови Моргана слегка приподнялись. «Лучшая ищейка тайной канцелярии, безымянный адепт». Что-то не понял в действиях повелителя? Что ж, хоть что-то интересное с момента начала войны.